глава вторая. «Яхта явно была не из дешёвых, если, конечно, где-нибудь в мире вообще существуют дешёвые яхты», — нервно сказал себе Чарли. «Остроскулые обводы мощного корпуса, огромные окна, обшитая деревом купальная платформа с роскошным электрическим грилем на нижней палубе». Взгляд сразу выхватывал острый плавник в носовой части и зеркальное остекление изящной кормовой надстройки, в котором можно было разглядеть мутное отражение золотисто-серых небоскребов Джерси-Сити, возвышающихся на противоположном берегу. Их темные монолитные силуэты мерцали в закатном свете, подсвеченные тревожными розовыми лучами уже исчезнувшего за горизонтом солнца. От близкой и беспокойно плещущей воды веяло свежим сыроватым холодком. Над ощетинившимся пирсами берегом, залитым оранжевым светом мощных уличных фонарей, шелестел ленивый ветерок и изредка щекоча ноздри запахами стейков и жареной рыбы, долетающими из открытых кафе Беттери парка. Влажный ветерок словно бы прилипал к коже, и вечерняя прохлада щекочущими мурашками бежала по телу, как стайки каких-то насекомых, и заставляла подниматься дыбом волоски на руках. На корме яхты, на белом полукруглом диванчике, тянущемся вдоль палубы, Чарли успел разглядеть одетого в пёструю шёлковую рубашку грузного, обрюзгшего мужчину, безжизненно уронившего голову на тёмную деревянную столешницу перед собой. На столешнице поблёскивала нераскупоренная бутыль какого-то вина, рядом с которой валялся штопор, и одиноко стоял нетронутый пузатый бокал. «Вперёд!» Чарли почувствовал, как тяжёлая, мохнатая лапа, стоящего позади, легла ему на шею, подталкивая крутой деревянной лесенке, ведущей внутрь салона. Сердце оглушительно бухнуло, и он, поборов внезапную робость, шагнул вниз. Внутри было душно и пахло застоялым сигарным дымом. От дощатой обивки стен тянуло полиролью и какой-то химической отдушкой, и Чарли вдруг понял, что от чего-то больше не может глубоко вздохнуть. Рядом с широким барным блоком тускло поблёскивала наклеенная на стену огромная панель выключенного телемонитора. В ней отражался резной комод с узорчатыми, вроде бы медными ручками и забросанная подушками полукруглая софа перед тяжёлым деревянным столом. За столом сидел, закинув ногу на ногу, коротко стриженный мужчина с грубоватым лицом и выцвихшими пшенично-жёлтыми волосами. Другой, казавшийся чуть моложе первого, с резкими и какими-то птичьими, будто бы орлиными чертами лица, вольготно расположился в просторном кожаном кресле неподалеку и расслабленно вертел в руках початую пивную бутылку. «Ну что же, говори!» — светловолосый кивнул Чарли на обитый красным плюшем дубовый стул напротив себя. Тот замялся, не решаясь сесть, потом все же сел. Тоже положил было ногу на ногу, но тут же передумал и опять расставил колени, опустив на них сухощавые ладони с траурной каймой под ногтями и щурясь от света многочисленных галогенных ламп, льющегося с потолка. Беспокойно пригладил пальцами черную блестящую бородку. «Я хочу стать бессмертным», — сказал он наконец, задирая вверх острый и вытянутый подбородок. «И на этом все?» — блондин приподнял бровь. «Нет-нет, просто я понимаю, что это...» Он неопределённо повёл рукой вокруг себя и слегка тряхнул забранными в длинный хвост сальными и чёрными волосами, в которых виднелась первая седина. «Вот это вот всё ведь не настоящее, верно? Глупость, фикция. А я... я хочу увидеть своими глазами ту сторону». «Вот как!» — с ноткой интереса переспросил светловолосый, откидываясь к стене и неспешно сцепляя пальцы за затылком. «Эволюция не завершена. Человек, как мыслящее животное, не есть высший идеал природы», монотонно проговорил в ответ Чарли, цитируя по памяти. Но в полых щеках у него выступили и начали медленно разгораться красные пятна. «Я... я хочу зайти дальше, ты понимаешь?» Он сглотнул, и на горле обозначился тощий кадык. «Перешагнуть эту черту в себе! Перешагнуть человека! Оставь-ка нас, юный воин!» Мужчина внезапно посмотрел ему за спину. Чарли оглянулся и увидел, как замершее в углу, около лестницы, покрытая темной шерстью, существо наклонило лобастую волчью голову и скрестило мускулистые лапы на груди. У Чарли вдруг резко заребило в глазах. Он рефлекторно зажмурился, а когда снова открыл глаза, фигура полузверя уже исчезла, словно растворившись в воздухе. Он судорожно вздохнул и потер друг от друга разом взмокшие ладони. «Значит, ты не желаешь больше быть человеком, я правильно тебя понимаю?» Как ни в чем не бывало, продолжил Беловолосый, обращаясь к Чарли. «Нет, я хочу бессмертия». «И ты считаешь, что ты его достоин?» Чарли показалось, что в устремлённом на него взгляде прозрачный серый глаз смелькнула тень насмешки «Я давно служу мраку, очень давно, клянусь. Я... я жертвы приносил», — торопливо заговорил он, непроизвольно шмыгая носом. «И один раз даже убил человека». «Да ну, а как именно?» — с любопытством спросил его умолчавший до сих пор мужчина с медными кудрями до плеч, поднося к губам пивную бутылку. Чарли беспокойно забарабанил пальцами по колену. «Я не очень хорошо это помню. Он был младше меня, и я подошел к нему сзади и перерезал ему горло. Просто потому, что мне его голос сделался возбужденно встревоженным. Потому что мне этого захотелось». Чарли запнулся. Длинноволосый, ободряюще улыбнулся. «И тебе понравилось?» «Я знал, что делаю то, что мне хочется, а значит, мрак во мне». Глаза Чарли суетливо забегали. «Мне потом еще все руки залило кровью, она была такая горячая и как будто все еще живая». Рыжий прижмурился и подпер ладонью правую щеку. «Ммм, а он красиво рассказывает, правда, Тео?» Блондин бросил на него короткий взгляд и едва заметно усмехнулся. Потом он встал с дивана и прошелся по салону, заложив руки за спину. Взял с комода и рассеянно покрутил в руках короткий нож с зубчатым, сужающимся к концу лезвием и широкой темной деревянной рукояткой. Попробовал пальцем острие. Чарли, не отрываясь, следил за его действиями лихорадочно блестящими глазами. — Итак, ты хочешь нам служить? — задумчиво спросил, наконец, мужчина, снова садясь и подцепляя из стоящей на столе тарелки со льдом крупную зеленовато-серую устрицу с похожим на замшелую ракушку панцирем. — Да, — прошептал Чарли. Беловолосый посмотрел ему в глаза, облокотил устрицу о стол, неторопливо вставил внутрь острый продолговатый клинок и стал медленно водить лезвием меж плотно сжатых створок. И ты готов в принятом бессмертии вечно укреплять силы твоего владителя и сделаться... Ммм... Он обернулся к рыжеголовому и слегка щелкнул пальцами. Слугой отречения и орудием очищения мира по воле его. Со странной улыбкой договорил тот. Да, я готов. По традиции, ты должен сказать это трижды. Негромко заметил медноволосый отставляя от себя полупустую бутылку. Просто сказать... «Да, просто сказать», — кивнул блондин с еле слышным хрустом, разламывая разошедшийся пополам устричный панцирь. «Можешь считать, что твои... хозяева», — он тихо фыркнул, — «старается заботиться об окружающей среде и не тратить без необходимости лишнюю бумагу». «Я готов», – зачарованно повторил Чарли, не отрывая глаз от кончика ножа, который подцеплял жемчужно-серую поблескивающую устричную плоть, отрывая ее от блестящих внутренностей широкой перламутровой раковины. В тот же момент Рыжеголовый поднялся, подошел и положил ему ладонь на левую сторону груди. На мгновение Чарли показалось, что вместо пальцев блеснул металл, а потом вокруг внезапно сделалось очень холодно. Он почувствовал, как сердце сжали, словно бы колючие ледяные тиски, заставляя пропустить один за другим сразу пару ударов. Чарли рефлекторно, судорожно глотнул, сколько мог воздуха широко открытым ртом. «Ну что ж, я вижу, что ты искренен», — улыбнулся мужчина. «Думаю, ты нам подойдешь». Чарли ощутил, как кожу на его груди пронзило что-то острое. Ладонь длинноволосого не шевелилась, но он чувствовал, как мёрзлые лезвия проникают всё глубже, и ещё глубже, и ещё. Чарли опустил глаза и увидел кровавое пятно, проступающее сквозь ткань его футболки. Тяжёлый, омертвляющий озном защекотал ступни и стал медленно подниматься сначала вверх по лодыжкам, а потом по позвоночнику, обездвиживая тело. «Что... что ты со мной?» — выговорил Чарли, чувствуя, как немеет, отнимаясь его язык. Рыжеволосый снова улыбнулся и прижал пальцы свободной руки к его губам. тш тебе понравится, вот увидишь». Ему показалось, что карии с золотистым отливом глаза, стоящего над ним, внезапно блеснули огненно-красным. В следующую секунду морозный паралич достиг его затылка. «Твоя эволюция все еще не завершена, ведь так...» «С днём рождения, ещё раз, ма!» Диана обняла полную и седоволосую женщину, сложенными в сложную прическу, кокетливыми кудряшками, и снова поглядела через её плечо на одноэтажный домик с покатой крышей, стены которого были обшиты красным деревянным настилом. Диана любила этот домик, похожий на картинку с какой-то почтовой открытки». Хоть и не тот, в котором она провела свою юность, но всё же неуловимо его напоминающий, неуловимо пахнущий детством. Треугольные белые тюлевые занавесочки в распахнутых настежь светящихся окнах с широкими рамами колыхались от лёгкого ветерка. Подоконники были сплошь заставлены цветочными горшками с бархатцами, геранью и бегонией. Тянущаяся вдоль узкой водосточной трубы веточка вьюнка с трогательными белыми колокольчиками словно светилась в лучах круглого фонаря над дверью, отбрасывающего электрические отсветы на маленькую зелёную ель около самого крыльца. За кругом тёплого яично-жёлтого света робко притаился поздний вечер. Уютный аромат имбирного печенья, тянущийся из приоткрытой двери дома, смешивался с терпким запахом лесного тумана и с кристальной свежестью наступающей весенней ночи. «С юбилеем, миссис Уайт!» — сказал сидящий на похожей на ископаемую ракушку чугунной садовой скамейки рядом с кирпичным грилем «Алекс» и с улыбкой почесал за ушами золотистого ретривера, который кружил по газону, явно напрашиваясь на ласку. «И тебе не скучать, старина Арчи! Еще увидимся!» Пёс оперся передними лапами о его колени, громко дыша и высунув язык, а потом, склонив голову, посмотрел Алексу в глаза и потянулся мокрым носом к его лицу. «Такое ощущение, что он с тобой разговаривает». Папа тоже выпустил Диану из крепких объятий и покачал головой, глубоко засовывая ладони в карманы серого вязаного жилета. «А он и разговаривает», — отозвался Алекс. Диана бросила на него укоризненный взгляд. Вот никак не может без позёрства. «Да? И что же он тебе говорит? Что будет скучать? Ну это-то и без перевода ясно». Алекс взял в ладони тёплую собачью морду и на секунду прикрыл глаза. «Он говорит, что вы ему уже очень давно купили какой-то корм, который пахнет кроликом, но держите его на верхней полке в кладовке и почему-то больше не достаёте, а он ему очень нравится». «Батюшки!» – всплеснул руками папа. «А ведь мы точно позабыли! И когда это ты успел заметить?» «Ну, прости меня, Арчи, прости, прости!» Он погладил по голове пса, который тут же бешено завилел хвостом и в полном восторге сделал пару кругов вокруг крошечного, выложенного камешками пруда, в центре которого виднелась едва заметная в сумерках глиняная фигура, сидящая на задних лапах лягушки. «Это так замечательно, что у вас получилось приехать», — растроганно говорила тем временем мать, обращаясь к Диане. «Но всё-таки, милая моя, как тебе удаётся так часто к нам летать? Из Австралии в Канаду, это же почти двое суток пути». «А я всегда была лёгкая на подъём, рассмеялась Диана. «Ты же ведь меня родила практически в самолёте, помнишь? Вот с тех пор всё и пошло». «Оливия-то уже навряд ли что-то там помнит», — скептически проговорил папа, почёсывая седой затылок. Она тогда очень удачно потеряла сознание и даже «не пытайся мне сейчас что-то говорить, сынок», сурово добавил он вдруг, посмотрев на Алекса. «Не дай бог тебе когда-нибудь пережить то, что пережил я тогда». «Но кто бы сомневался, что вам мужчинам при родах приходится труднее всего», сварливо отозвалась мама. «А ты, Дианочка, имей в виду, тебе, конечно, никто не даст сейчас твоих сорока, ты прекрасно выглядишь, но когда вы с Алексом наконец уже решите...» «А еще я всегда ужасно скучаю по твоему домашнему печенью, мам!» Торопливо перебила ее Диана, беря руки матери в свои и внимательно глядя ей в глаза. Это был почти что запрещенный прием, но она ничего не могла с собой поделать. Так хочется, чтобы родители перестали стареть, как когда-то десяток лет назад перестала она сама. но так не бывает, кажется, даже в добрых сказках, а Диана давно уже поняла, что мир для тех, кто обрёл однажды подлинное видение, напоминает сказку разве что очень отдалённо, и даже тогда далеко не самую добрую. Мама замолчала на мгновение, словно забыв, о чём только что говорила, и тут же сердечно заулыбалась. «Ну я же всегда пеку его специально для тебя, моя дорогая. Но всё же, Дианочка, это же страшно дорого, постоянно мотаться вот так между континентами. Может быть вы когда-нибудь всё же переедете к нам в Антарио? Ты знаешь, мы до сих пор так рады, что решились тогда уехать. Всё-таки в нашем возрасте жить под озоновой дырой. Я хорошо зарабатываю, май я ведь ещё и частные уроки музыки даю, на это большой спрос. На одном дыхании протараторила Диана. Кроме того, знаешь, какой у меня сейчас чудесный класс? ну вот как я их оставлю? а Австралийское солнышко мне ни за что не повредит, поверь. Когда они, наконец, подошли к автомобилю, на ясном вечернем небе уже высыпали первые звезды. Яркие, словно горсти подсвеченных драгоценных бриллиантов на темном дымчатом бархате. Пепельно-розовая полоска отгоревшего заката над кромкой леса таяла и растворялась в подступивших уже совсем близко блеклых синеватых сумерках. Ночь подкрадывалась в крошечные деревеньки, неслышно и незаметно, словно хищник на мягких лапах с втянутыми когтями. Окна в соседних домах уже не горели, видимо здесь, вдали от больших городов, принято было рано ложиться и рано вставать. В невидимой траве стрекотали цикады, где-то вдалеке раздавались трели лесных соловьев. В темноте, прямо под колесами припаркованной машины, торопливо пробежал маленький толстый ежик. «Я поведу». Нетерпящим возражений тоном сказал Алекс, доставая ключи и включая свет в салоне. «Мне так будет спокойнее». «Да неужели?» Диана оглянулась еще раз, помахала рукой стоящим на крыльце родителям, а потом послала им воздушный поцелуй. «Ну что ж, тогда я надеюсь, что ты за полгода уже привык к правостороннему движению. А то ведь авто-то арендованное», усмехнулась она. «Ты хоть сам помнишь, куда ехать?» «Хватит меня подкалывать, искра, мы же всегда там останавливаемся». пробормотал Алекс, вслепую нажимая на кнопку «Старт» под обтянутым серебристым пластиком рулем. «Да даже если бы мы заблудились, у нас с тобой ведь есть свои методы, верно?» «Можно подумать, эта машина тебе вообще зачем-то нужна, кроме как для отвода глаз». «Можно подумать, ты можешь посоветовать мне хоть какую-нибудь альтернативу, Хаук». В тон ему откликнулась Диана, опускаясь на сиденье рядом с Алексом и захлопывая дверцу. «Вот как ты мне предлагаешь объяснять родителям наше появление без автомобиля в этой глуши? У меня, например, нет вариантов». «Как бы то ни было, возвращать машину все равно теперь надо». Она вздохнула, устала прикрывая глаза. «Вот взяли бы беспилотник, не пришлось бы сейчас отгонять его вручную, сам бы доехал. Что поделаешь, если у них в наличии оказалось только это старье?» Чарли очнулся от того, что у него дико ломило все кости. Он снова ощущал свое тело, чувствовал, как вся его кожа покрывается зябкими пупырышками во влажном ледяном стоячем воздухе. Но у него никак не получалось пошевелить даже пальцем. Странно твердая поверхность, на которой он лежал, удерживала его словно магнит, кусок железа. «Он готов к Абасиме!» – произнес негромкий, глуховатый женский голос у него над головой. Чарли с трудом разлепил склеенные непонятной мерзкой слизью веки и резко ощутил острый, горький, какой-то перечный запах, опускающийся на его лицо. Он увидел над собой высокую женщину в тяжелом темном платье, отороченном по краям словно черным птичьим пухом. В густых распущенных волосах женщины измеили сверкающие зеленые ленты, концы которых, свитые вместе, походили на острые шипы. «Где я?» – прохрипел Чарли, поднимая глаза к далёкому, сводчатому арочному потолку из щелей, в котором лился мёртвенный изумрудно-белый свет. Он лежал обнажённый, раскинув руки на гигантской, покрытой холодным, склизким в налётом платформе, покачивающейся в воздухе меж камней. Чарли с трудом повернул голову и сумел разглядеть, что находится в центре маленького скалистого островка посреди огромного черного болота, словно наполненного мазутом, и что на поверхности этого болота медленно лопаются, распространяя запах серного дыма гигантские, жирно поблескивающие фиолетовые пузыри. Чарли сделал еще один глубокий вдох и тут же сглотнул, ощущая, как на него внезапно наваливается почти что непреодолимая тошнота. «Ты так хотел увидеть всё своими глазами, что было бы страшно несправедливо с нашей стороны и дальше оставлять тебя без сознания, как ты думаешь?» Услышал Чарли смутно знакомый голос позади себя, тут же подхваченный эхом. «Готов послужить великой цели!» Блондины медноволосые, Чарли узнал их обоих, потому что они ничуть не изменились, в отличие от всего того, что окружало его сейчас, подошли к нему ближе. За их спинами в колышущейся полумгле постепенно проявлялись неясные силуэты скальной гряды, напоминавшие волны неподвижно застывшие черной смолы сверху донизу усеянной полупрозрачными то ли камнями, то ли кладками чьих-то яиц. Эти кладки пульсировали, мерцали в зеленоватых сумерках тусклым опаловым светом и отбрасывали мутные блики на поверхность вязкой и дрожащей жижи вокруг, а между двумя особенно крупными скалами виднелся грот с темным и ворончатым жерлом, из которого тянуло гнилью и чем-то смутно-химическим. И из глубины этого жерла медленно выползали, собираясь в пучки, тонкие светящиеся розовые нити изломанных очертаний, похожие на неимоверно длинные лапы какого-то насекомого. «Что это такое?» — сипло выговорил Чарли, не отрывая глаз от подползающих к нему всё ближе, постепенно багровеющих жил щупалец. «Знаешь, смертный, среди множества бессмысленных легенд, которые в разные времена сочинял себе ваш народ, существовала одна такая», произнёс стоящий над ним рослый мужчина с по-восточному узкими глазами и длинной чёрной косой, перехваченной высоко на затылке толстым кожаным шнуром. Очень давно один охотник из народа Анишинаабе, живущий в долине реки Оттава, возмечтал о подлинном познании – Этот человек вечно голодал, потому что охота уже давно не услаждала его, и его не могла больше напитать даже самая сытная человеческая пища, и он хотел большего. И вот однажды, когда изнурение его достигло предела и сделалось невыносимым, этот охотник отправился в лес, чтобы отдать себя тому, кто войдет в него, и попросил его «помоги мне насытиться». Мужчина положил ладонь ему на грудь и погладил пальцами другой руки рукоять короткого меча, заткнутого за широкий тканый пояс. Но ему было сказано тогда «ты никогда не насытишься». Хищно-подрагивающие концы леющих в полутьме нити наконец, дотянулись до Чарли, прикоснулись к его лицу, векам, раковинам ушей, словно бы изучая. Потом острые кончики щупов прошлись по груди, оставляя процарапанные краснеющие следы, словно от иглы, и вдруг, плавно вспыхнув, свились в одно тонкое, почти невидимое на конце остриё и прокололи ему солнечное сплетение. Чарли пронзительно закричал на одной долгой высокой ноте, Ему почудилось, что кости будто высасывает из тела, оставляя на месте этого тела какой-то тюфяк, студенистую медузу, распластанную на мёрзлом склизком камне. Тонкие щупальца тащили его вверх, безжалостно выдирая из кожи, словно улитку, вытягиваемую из раковины, в которую она вросла. Чарли с ужасом ощутил, как мучительно рвётся на части что-то до сих пор, всегда, изначально, вечно, бывшее единым. Дикая, нестерпимая боль обжигающим потоком хлынула в трахею, и его вопли на мгновение с каким-то сдавленным бульканьем. Из открытого рта потекла кровь. Стоящая над Чарли женщина протянула руку и медленно провела тонкими пальцами по его перекошенным губам, не отрывая жадных рубиновордяных глаз от искаженного гримасой лица. Захлёбываясь истошным отчаянным воем, Чарли внезапно понял, что его зрение будто раздвоилось. Он ещё видел всё вокруг себя. Чёрные скалы, скалистые своды, четыре расплывающихся лица с вглядывающимися в него светящимися алыми глазами. И одновременно с этим он видел собственное тело, распластанное на камне и стоящие вокруг него неподвижные фигуры. Видел, как это тело, пронизанное розовыми лучами, корчится и пытается оторваться от скользкой плиты. Видел свои разметавшиеся по камню, склеившиеся от слизи волосы. Видел, как распахивается рот и слышал свой захлебывающийся голос. «Не надо!» И тут бесконечные кладки странных яиц на скалах внезапно осветились ярким, лиловатым светом и вдруг раскололись. И оттуда хлынули, собираясь в чёрные шевелящиеся потоки стаи жутких тварей, похожих то ли на огромных мокриц, то ли на скорпионов. Несметное количество каких-то жуков, муравьёв, скалопендр лавинами поползли вниз по стенам. Чарли сумел ещё увидеть сверху, как медноволосый мужчина, улыбаясь и больше уже не глядя на каменную платформу, приседает на корточки и опускает ладони в эту чёрную, копошащуюся массу. Так люди опускают руки в бегущую проточную воду. Какая-то длинная блестящая гусеница взбежала по его плечу к шее и тут же опять соскользнула вниз. Другая волосатая многоножка, перебирая тонкими суставчатыми конечностями, взобралась рыжему на горло и обвелась вокруг него, словно колье. И остальные трое тоже подставили руки под блестящие, подвижные живые струи, и вокруг запястья у всех четверых одновременно вспыхнули и засветились яркие пурпурно-красные кольца. «Нееет!» Полчища чёрных многоногих тварей накрыли его тело, вгрызаясь в кожу, облепили лицо, и Чарли разглядел уже только сверху, потому что глаза того внизу не видели уже больше ничего, как тело под ним оплывает, словно свечной огарок, меняя форму. Силуэт всё меньше напоминающий человеческий Удлинялся, делался полупрозрачным, невероятно костистым, с вытянутыми до земли тощими лапами, с широкими, как лопаты, ладонями, со сросшимися пальцами. И туловища совершенно лысого, в редких пятнах белой, свалявшейся шерсти, вырастала крупная голова без ушей и носа, с безгубым ртом, с бритвенно-острыми зубами и крошечными, словно булавочные головки, глазами, светвящимися, как у оленя, рогами. «Я не хочу! Я не ха...» А потом извивающийся черный рой хлынул в его разорванный криком рот. «Нет, ты знаешь, нет, я нет, думал, что всё это займёт немного меньше времени», — сказал Вильф, снимая с плеча крупную глянцевато-поблёскивающую чёрную осу с острыми птичьими крыльями и толстым подрагивающим жалом, всё ещё путающуюся в густых медных локонах. «Чёртай, щекотно! Мне он сперва показался, в общем-то, таким... весьма податливым». «Думаю, дело не в этом. Владителю ведь тоже хочется иногда слегка растянуть удовольствие, и я его понимаю». Тео усмехнулся, сворачивая в узкий переход со стенами и слоистой темной пемзы. «Все-таки такая экспрессия. М -м, как ты думаешь?» «Нет, люблю энтузиастов», — он покачал головой. Они вышли в просторную пещеру-зал, пол которой был усыпан красноватой шершавой галькой. Вдоль вид их зеркальных колонн тянулись к потолку толстые серые стебли, сочащиеся липким бледно-розовым соком и густо пахнущие чем-то кисловатым, словно подгнивающее сырое мясо. Гигантские листья их, похожие на острые челюсти с шевелящимися раздвоенными языками, были покрыты полупрозрачными соляными кристаллами. «С другой стороны, знаешь, — начал Вильф и вдруг замолчал, глядя тео за спину. Тот обернулся. Из-за груды обросших фиолетовым мхом валунов с хрустом придавливая ногами каменную крошку, к ним приближался Тим. Побелевшие губы мальчишки были плотно сжаты, на щеках горели красные пятна. «Я не сопливенький, и я не боюсь!» — громко выпалил он, не отрываясь, глядя на Вильфа. Тео с любопытством перевел взгляд на Рыжеволосого. Тот подбросил осу в воздух, и тварь со стрекотом, трепеща крыльями, тут же исчезла в узкой глубокой щели, змеящейся по скалистому своду. «Да ну!» — улыбнулся он и сделал шаг к Тиму, разминая ладони. «Докажи мне!» Длиннорукий открыл глаза в глубине истине зеленого вечерящего леса. и сразу закружил на месте, топча тяжелыми кривыми лапами мягкий мох и оглушительно взрыкивая от жгучей боли в ступнях. Непроглядная чаща вокруг него вздыхала и шевелилась, как живая, длиннорукий, ощущал, как дышат деревья, и как дышит низко нависшее над ним пасмурное небо, и как низкорослые растения вокруг вдыхают и выдыхают тысячами хищных маленьких ртов пор. Эта воздушная пульсация, пахнущая болотом и прелью, была душной и прогорклой и вызывала нарастающую тягостную тревогу. Длиннорукий хотел есть, болезненно, невыносимо, мучительно. нестерпимый голод судорогами сводил его внутренности, и длиннорукий глубоко втягивал в себя ледяной вечерний воздух, наполненный строями манящих и дурманящих запахов. Кислые и горькие, далекие и близкие, странные и будоражущие, эти запахи без спроса забивались в горло, царапая его невидимыми остриями. Надказавшийся в сумерках черной травой поднимался густой холодный туман, пахнущий травяными соками, близкой трясиной и звериными следами на тайных тропах. И человеком, мягкой кожей женщины, сочной плотью мужчин, сладким жиром детей и хрупкими костями стариков. Он слышал, как вдалеке бьется несколько человеческих сердец. Где-то там бродила еда, теплое мясо. Длиннорукий остановился, прислушиваясь к звукам леса, к шуму ветвей, поскрипыванию рассохшихся стволов, к карканью и приглушенным выкрикам невидимых лесных тварей. В голове его гудел несвязный хор визгливых монотонных голосов. Шипящие змеи скользили меж корней деревьев, какие-то птицы шуршали в кустах и хлопали крыльями, ухая и перекликаясь. Крошечные, почти невидимые мошки с тонким звоном мельтешили вокруг, путались в его редкой шерсти, заползали в складки роговевшей кожи, вызывая под ней отвратительный тянущий зуд. Этот лес, его тени и утробные голоса пытались вывернуть длиннорукого наизнанку, подчинить себе и растворить в себе. Он чувствовал каждую ветку каждого дерева как собственные, задевающие землю уродливые пальцы. Ещё он чувствовал тех. Тех было двое, и они ощущались звонкими и золотистыми бликами вдалеке, где-то у самого горизонта. Эти блики дрожали на грани мутного, нечеловеческого сознания парой злых, мерцающих отцветов, взрезающих вечерние тени. Янтарные всполохи причиняли острую боль, когда отброшенные ими лучи впивались длиннорукому куда-то в подсдошье. Те раздражали. Их следовало задавить, задушить, стереть с лица земли. И для этого ему нужны были силы. Много сил. Длиннорукий сложил бесформенные чёрные губы дудой и тихо засвистел. Он ощутил, как стук человеческих сердец вдалеке постепенно усиливается, приближаясь к нему. Тогда длиннорукий встал на четвереньки и зарылся ноздрями в опавшие листья на краю поляны, вглядываясь во тьму между исполинскими корявыми стволами, и побрёл на этот звук.